Под жарый, стремительный корабль всего за полчаса промчался сквозь архипелаг, повернул на запад. Ушкойники, ненадолго оставив весла, поставили мачту, подняли парус и снова взялись за работу, помогая веслами ветру. По морю было разбросано еще несколько кораблей, которые стали стягиваться в единую эскадру. Пять глубоко сидящих кочей — и три грибных лодки, тоже изрядно нагруженных добычей. Ватажники использовали каждый свободный уголок на всех судах, чтобы запихнуть туда отрез ткани, дорогую посуду, серебряные и золотые подсвечники, платья, калеты, ковры, бурпуаны — все, что только могло представлять сколько-нибудь заметную ценность. Хорошенько порывшись в этих завалах, Егор нашел для себя шерстяные колготки подходящего размера, рубаху, забавного вида курточку с пышными в виде шариков разрезными плечами и коротенький плащ, обшитый по краю крашенной белкой. Теперь он стал похож на графа или маркиза из гофмановской сказки, только шпаги на поясе не хватало. Но холод не тетка. Нормальной сухой одежды, на у не имелось. «Гонятся!» — привстав на носовой банке, сообщил Тимофей. «Все пятеро. Три галеры, два парусника. Но галеры мыслью скоро отстанут. Весла у них больно большие и тяжелые, а корпус широкий. Грибцам гнать такую махину долго не получится. За пару часов выдохнутся, устанут. Бывало, ушкуйник оказался прав. Галеры продержались у них на хвосте недолго, а вот парусники, сильно напоминающие Вожникову каравеллы с обложек пиратских романов, медленно, но неуклонно приближались. Разумеется, ушкуи могли бы оторваться от них без особого труда, но парусного вооружение Кочи явно не хватало, чтобы соревноваться в скорости с крупными трехмачтовиками, увешенными белой тканью от кормы до хвоста. «Будем их табанить», — вопросительно посмотрел на Егора Тимофей. «Да», — согласился Таман, хотя не знал, что собираются делать его ватажники. Кормчи привстал, несколько раз отрывисто свистнул. Соседние корабли ответили, одновременно все ушкую убрали весла, опустили паруса, покачиваясь на волнах и двигаясь только по инерции. Ватажники стали меняться местами, несколько воинов достали луки, извлекли из колчинов странные стрелы с широкими наконечниками размером и формой, похожие на ладонь. Шведы, вздымая плоскими носами буруны, мчались прямо на лодке, угрожая просто смять их, не снижая скорости. Когда до врагов оставалось метров триста, лучники вскинули свое оружие. Гулка запела тетива. Взметнувшись ввысь, стрелы описали пологие дуги и рухнули на каравеллы, широкими острыми краями рассекая паруса — обрезая ванты, спарывая прочую оснастку. Один из парусников заметно рыскнул по курсу, с оглушительным треском расползлись надвое сразу все три паруса на его передней мачте. На втором громко запласкались по ветру несколько полотнищ, и корабль заметно сбросил скорость. Ушкуйники спешно ударили веслами по воде, резко отворачивая и расходясь в стороны. Когда шведские ответные стрелы упали вниз, они нашли на месте лодок только пустые пенистые волны. Цели достигли всего 10-15 стрел, да и те не смогли причинить особого вреда. Сваленные в кучу рухлить немного попортили, и все. Потеряв часть парусов, каравеллы не остановились, но скорость заметно снизили. Под окрики офицеров шведская команда полезла на ванты ремонтировать стекелаж. Ушкуи же, отойдя на веслах на безопасное расстояние, снова поймали ветер и помчались догонять пузатые кочи. Остаток дня шведские парусники постепенно отставали, но упрямо продолжали погоню. Ушкойники, поравнявшись с кораблями северян, с облегчением втянули весла. Ветер гнал их даже быстрее, чем нужно. Скотчей растекался соблазнительный запах жареного мяса. Там готовили ужин, не задумываясь о том, что на ушкуях никакой еды не имелось вообще. Хотя, конечно, о том, чтобы остановиться и поделиться провиантом, пока не могло быть и речи. — Вернусь в Новгород, поросёнка себе в харчевне закажу. — ты высказался Тимофей. — И съем целиком в один присест. — Одному поросенка не потянуть, — ответил ему Никита Веник. — Никакого брюха не хватит. — Да запросто, — вскинулся Тимофей. — Я уже ел и ничего. — Брехня, — отмахнулся Никита. Спори на бочонок меда хмельного, что за половину вечера тебе, порося, не одолеть. — А чего на один? На два? — Забиваемся. — Забиваемся. — Атаман, в поручители пойдешь? — За половину бочонка пойду, — поежившись, ответил венику Егор. — Тебе ж не выпить половину, атаман, — отмахнулся Никита. — Забьемся? — тут же предложил Егор. — На два. — Забьемся. Спор оказался заразным. Очень скоро чуть не половина ушкуя успела заключить пари на то, сможет ли Тимофей съесть, а Егор выпить все обещанное или нет. На голодный желудок большинство казалось, что смогут но нашлось немало и хладнокровных прагматиков, не верящих в великие способности человеческого организма. Ночь надолго погрузила путников в неведение. Из всего окружающего мира они могли увидеть только огоньки, указывающие, куда нужно править лодки, чтобы удержаться за кормой переваливающихся по волнам кочей. А утром вдруг оказалось, что вражеские парусники находятся всего в полутора верстах позади. В очередной раз, удивив Егора, шведы, не прекращая гонки, за вечер и ночь то ли зашили, то ли заменили порченную оснастку и теперь опять неслись под всеми парусами. И что ни час, выигрывали по 200- триста сажений. «Нужно тормознуть их еще раз», сказал атаман, когда дистанция сократилась до полуверсты, а на палубе каравел уже хорошо различались лица одетых в пластинчатую броню воинов, готовых к абордажу. «Нечем!» — пожал плечами Тимофей. «Режущие стрелы кончились. После последнего похода новых никто не заказал». «Если не пострелять, то хоть припугнуть. Давай сигнал к нападению». Ватажник, выполняя приказ, несколько раз отрывисто свистнул. Ушкуи, слегка разойдясь, свернули паруса, выпустили весла. Лучники подняли оружие, старательно целясь в первый из парусников. Угроза возымела нужный эффект. Шведы переложили руля, поворачивая бортами, и внезапно шарахнули слитным залпом, выплевывая в грибные лодки огромные каменные ядра, предназначенные для уничтожения могучих океанских исполинов. В исполина скандинавские пушкари, наверное, и попали бы, но ушкуи оказались для них слишком мелкой целью. Десять ядер вспороли волны справа и слева, подняли фонтаны позади лодок, но ни в одну не попали. А вот взметнувшийся рой стрел, судя по вскрикам, кого-то из ватажников зацепил, и, похоже, даже ни одного. Уходим! рявкнул Егор, вправо! Дважды уговаривать никого не пришлось. Весла аж выгнулись от приложенных к ним усилий. Ушкою сорвались, как пришпоренные, уходя в открытое море. Шведы попытались было пойти в погоню, но быстро поняли безнадежность этой затеи, легли на прежний курс вдоль изрезанного шкерми берега, окаймленного сплошной чередой островов. Несколько поворотов и короткая погоня отняла у преследователей минут десять, что означало полноценные две версты дистанции, подаренные кочем. Наверствовать, потерянные парусникам, пришлось почти половину дня. Шведы свою ошибку поняли, и когда Егор попытался повторить маневр еще раз, не колыхнулись на курсе ни на один румб, отогнав ушку и стрелами. Поморов спасло море, точнее, датские проливы. Игнатий Трескач рисково повел мелко сидящие кочи меж островов почти под самым берегом, проскакивая чуть не в притирку к скрывающим рифы бурунам. Тяжелые трехмачтовые и многопалубные парусники такого себе позволить не могли и отвалили на глубину главному фарватору. На некоторое время вражьи паруса даже скрылись за горизонтом, и Егор, нагнав головной двухмачтовый коч, закричал купцу. «Игнатий! Может, пока нас не видят?» — Затаиться? — Тут не затаишься, — выглянул через борт северянин. — Место больно оживленное. И свены ходят, и датчане, и нурманы. Кто-то да заметит. И стекольщики в море, не нагнав, тоже повернут, искать станут. — К себе уходить надобно. на север им хода нет. Суденышки больно убогие. «Тогда хоть пожрать, чё киньте!» — взмолился Никита Веник. «А то у меня уже брюха к спине прилипло!» Поморы, подсуетившись, передали ушкуйникам пару мешков вяленого мяса и бочонок селедки. Ничего другого грибцы есть не могли, готовить-то негде. После чего корабли разошлись на безопасное расстояние, и Игнатий повел эскадру из-под прикрытия островов, в открытое море. День клонился к закату, а налететь ночью на мель никому не хотелось. Рассвет высветил далеко над горизонтом два паруса. Трескач тут же отвернул на юго-восток, спеша прижаться к берегу, раствориться на фоне заснеженных, обледенелых скал. Но глазастые шведы разбойников все же заметили, и погоня началась снова. Час за часом, поворот за поворотом, океанские парусники упорно выигрывали у своих мелких северных собратьев версту за верстой. Правда, ближе к вечеру, вместо того, чтобы висеть у ушкуйников на хвосте, шведы неожиданно отвернули мористи и разошлись, словно собирались перекрыть разбойникам возможность уйти от берега. Тайна раскрылась утром когда в предрассветных лучах Егор увидел, что берега тянутся от кораблей и справа, и слева. Темные скалы возвышались над горизонтом пока еще далеко, в десятки верст, но стало ясно, что шведы, зная береговую черту намного лучше русских, ловко загнали их в ловушку, направив в какой-то норвежский залив. Ушкуйники посерьёзнее проверяя оружие, и то оглядывались на парусники, то смотрели на кочи, понура следующий в тупик. Разумеется, стремительные лодки могли отвернуть и без труда уйти от преследователей против ветра, но отдавать врагу за здорово живешь с таким трудом добытое добро никто из ватаги не собирался. Уж лучше полечь всем до единого в последней славной драке. А там... «Будь что будет. Пути Господни неисповедимы. Может, статься шведы и дрогнут, отступятся. Их больше-то всего раза в два. К тому же они ведь даже не татары, не противник, а так, недоразумение. Игнатий стал постепенно отворачивать влево, прижимаясь к краю бухты. Северный берег вырос над горизонтом, и вскоре стало ясно, что это вовсе не мыс, а череда островов, местами стоящих совсем рядом друг с другом, местами в полуверсте. Между собой многие соединялись обледенелыми отмелями, россыпями выпирающих наружу скал, а то и просто ледяными полями. Здесь, на северной стороне скандинавского полуострова, природа еще не знала о близкой весне, и береговой припай выступал далеко в море. «Если он опять хочет проползти меж пожевал губу Тимофей, «то тут эта хитрость не пройдет. Воды-то открытой почти нет. Везде ли?» У бывалого ушкуйника отвисла челюсть. На его глазах поморские кочи один за другим повернули на пологую отмель, сверкающим морозным глянцем, под всеми прусами вылетели на отмель, скользнули на прибитых брюху полозьях по льду, промчались между островами, уверенно разбивая в пыль высокие сугробы, взрезали длинными белыми полосами ледяное поле по ту сторону мыса, спрыгнули в волны открытого моря и продолжили путь, словно и вовсе не заметили препятствия. А, -а, а в бешеном восторге заорали ушкуйники, прыгая на своих скамьях, обнимаясь и размахивая шапками. Каравеллы тоже резко повернули к берегу, словно вознамерились повторить маневр северян, но вовремя одумались и переложили руля. Тимофей, вовремя заметив опасность, залихватски засвистел, приказывая шкуям убрать паруса и выпростать весла на воду. Лодки рванулись к югу, поперек ветра, стремясь обогнать парусники по широкой дуге. Каравеллы одна за другой шарахнули бортовым залпом, но это скорее был жест отчаяния. Ушкуи находились от шведов слишком далеко, и фонтаны воды поднялись в сотни шагов от разбойников. Парусники торопливо развернулись, дали залп другим бортом, Недолет получился еще больше. Э — Эй, охламоны! Ждите, еще увидимся! — встав на своей скамье, помахал рукой скандинавом Осип Хвост из соседнего шкуя. — Привет, стекольни! Догнать разбойников против ветра у парусных махин не было никакой возможности. Им теперь только из бухты пару дней выбираться, из края в край лавировать, вслух прикинул Егор. А потом, с той стороны мыса, на то же расстояние возвращаться. Трое суток форы. Все, котче им теперь ни в жизнь не догнать. Не по зубам, скандинавам, по моры нашенские. Ушли. Апрель 1410 года. Териберка. Даже стремительным ушкуем, подгоняемым веслами, удалось настигнуть кочи только перед самой Териберкой. В бог то они вошли вместе. Если, конечно, можно так сказать про корабли, своим ходом проскочившие по льду до самых причалов, и грибные лодки, которые почти половину версты ватажником, обливаясь потом, пришлось тащить волоком на себе. Но самое главное, они вернулись, успешно разорив один из крупнейших городов Европы и доставив свою добычу в целости и сохранности. Достойный повод для разгульной пирушки длиной в несколько дней и немалая работы еще на неделю, чтобы все взято разобрать, рассортировать и хотя бы примерно оценить. Во время набега на стекольну бесследно сгинуло 24 ушкуйника. Все они полегли на улицах крепости, ведь вынести оттуда ни убитых, ни даже раненых в Атаге не удалось. Еще 37 воинов оказалось ранено. Почти все посечены стрелами с башен, моста и стен, когда уже при свете дня ушкуи драпали в опасной близости от укреплений. Но и в море нескольким ребятам тоже не повезло. Зато взяли в ватажники в шведском городе одних только монет, всяких разных, от английских ноблей до персийских драхам, почти два пуда чистого веса. Примерно вдвое больше серебра и злата новгородцы награбили в украшениях, Серьгах, кубках, ожерельях, поясах, ножнах, посуде и церковной утвари. Это все не считая всякой рухляди истюков, дорогих тканей, мехов, ковров, одежды и прочего добра. Да, и еще 11 пушечных стволов разного мелкого калибра и огненное зелье, на каковы Егор при общем молчаливом согласии сразу наложил свою руку. Плюс три ушкуя. Стало ясно, что все участники похода в одночасье сделались богатыми людьми, а Игнатий Трискач, Михаил Острожец и атаман Ватаги даже очень богатыми. По истории, заведенному обычаю, на их долю приходилось примерно две трети захваченного добра. Однако и все остальные, даже юный поморец Клим, получали на руки эдак гривен по 5. Деревню в несколько дворов запросто купить можно, если где-нибудь на Украинах побережных поискать. По общему разумению, теперь в Атаге стоило ждать весны и по открытой воде идти с добычей в богатые холмогоры, расторговываться и завершать дележ. Но Егору такое решение никак не нравилось. «Поверьте мне, други, нет у нас времени прохлаждаться, до да чешуйки считать», — горячо убеждал он набившихся в дом Игната Трескача Ваташников. «Зуб на нас, у великого князя Василия! Токма до осени передышку от гнева украсть и удалось. Силу нам надобно набрать до того часа, как ему сломать нас захочется. Зима же здесь» на севере до мая стоит. Пока открытой воды дождемся, пока с торгами закончим, пока домой доберемся, тут нам осень и будет. Здравствуй, князюшка Василий, как мы по петле с соскучились. — В Новгород уйдем, он не выдаст, — подал голос Иван Карбасов. Для того ли мы за озерье творов освобождали, чтобы так легко с ним расставаться? Для того ли мы в походы славные ходили, чтобы опосля по щелям от гнева московского прятаться, словно мышки серые? Волю нужно свою князю показать, а не страхом его подпитывать. Ватажники негромко загудели. Большинству шкуйников до княжества особо заботы не было. Да и жизнь в Новгороде большой трагедией не казалась. «Ты постой, атаман, не горячись!» — вскинул руку Осип Хвост. «Ты нам про задумки свои расскажи. Может, общество и одобрит?» Стекольно мы взяли!» — вскинул палец Егор. «Однако ж не едино стекольно в Скандинавии стоит. Там аба есть, который еще и побогаче, как купцы сказывают. Борга еще имеется, кальмар, мальмё». Устроим шведам полтавскую битву с доставкой на дом. Будут знать, как на русскую землю пасть свою разевать. Сами с добычей будем, соседям силу покажем. Разгромим скандинавов, остальные сразу сообразят, что нас трогать себе дороже. — Маловато нас, упротив всей Швеции, атаман! — крикнул кто-то от дальней стены. «В Новгороде в било ударим, охотников кликнем», — негромко произнес Острожец. «Вчера, может, статься, никто бы и не откликнулся, а ныне со славой вернемся. Калеватага удачливо, народ в нее с охотой идет. Для большого похода людей хватит, не сомневайтесь. Уж не ночью, как тати пугливые, днем и открыто города сможем брать». Ватага снова зашумела, но на этот раз явно одобрительно. Токмо поход за один день не соберешь. Время надобно, продолжил купец. Коли через месяц в Новгород Великий вернемся, то в начале лета выступить успеем, а коли после мая, то до осени уж ничего и не получится. А как же добро наше, атаман! Поднялся антип черешни. «Здесь, что ли, бросать?» «Тебе, я знаю, люди доверяют», — указал на него пальцем Егор. «Так выкликни десятка-три товарищей, да и оставайтесь здесь, пока вода не откроется. А после товар в Холмогорах расторгуете и корабли в Новгород приведете. Они аккурат к тому часу и понадобятся». — Это что же? Опять пешком через половину Руси топать? — нашлись еще недовольные. — А на кой ляд нам добыча новая, коли мы старые еще не прогуляли? — Погулять сперва надо, а уж потом о новых набегах думать. — Меня послушайте, други! — скинув над головой обе руки, поднялся Никита Веник во весь свой немаленький рост. Вот что я вам скажу, дурьи головы. О глупостях вы тут спорите, а самого главного никто и не вспомнил. Мы вчерась у креста мед последний допили. В деревне Си ничего хмельного более не осталось. Не знаю, как вы, но я без глотка пива два месяца ледохода ждать не согласный. Вы меня лучше на кол сразу посадите, нежели муки такой подвергать. У них тот и вина -то было всего на три глотка одному ушкую. Последние его слова потонули в дружном хохоте. Однако именно слова Веника и оказались решающими. Ватага постановила уходить, поделив серебро и оставив Антипаса товарищи для присмотра за прочим добром. Основной дележ отложили на потом до Новгорода. В путь отправились уже на следующее утро. Чего время терять понапрасну? С набитыми серебром карманами и зная дорогу идти в отажнике было весело и легко. Всего за неделю они добрались до Варгузы, изрядно напугав жителей крохотной деревушки шумным лагерем а переночевав, двинулись напрямую по прочному льду Белого моря, по гладкому, ровному зимнику, и еще через 10 дней вышли кустью двины к Михайло-Архангельскому монастырю. Ближе к концу апреля, успевшие изрядно устать ватажники, наконец-то увидели впереди пока еще самые дальние пригороды знаменитых холмогор — рыбацкие слободы. Холмогоры были городом сытым, богатым и многолюдным. Морской порт, на протяжении многих веков являвшийся главными воротами Руси, отправлявший и принимавший в сезон по десятку тяжелых морских кораблей в день, имел все, что только требовалось для отдыха уставшим путникам. Обширные постоялые дворы, кабаки, бани и немало девок — не знающих, как правильно распорядиться своим молодым телом. Здесь было где погулять, и ватажники гульнули. Да так, что опустошили не только погреб постоялого двора купца Артемьева, куда привел их по знакомству Михаил Острожец, но и припасы соседних Арчевин, куда служкам под конец пришлось бегать за вином и пивом для дорогих гостей. Через пару дней уже весь город до последнего бродяжки знал, что Ватага князя Зазерского успешно разграбила шведскую стекольну, до да отказан набив трюмы десяти ладей с золотом и серебром. Слухи о храбрецах поползли вверх по Двине и в стороны по побережью, причем число груженных добычей ладей с каждой верстой становилось все больше, а разрушение в шведской столице и окрестностях сильнее. Впрочем, Егор завернул сюда вовсе не для того, чтобы попьянствовать, попариться, переодеться в чистое и отдохнуть в нормальной постели, и не для того, чтобы распускать слухи, которые привлекут новых желающих вступить в его в атаку. Просто от своего друга-купца он знал, что большая часть приходящих с моря русских кораблей в Холмогорах лишь пополняют свои запасы, после чего, не разгружаясь, уходят вверх под двине к знаменитому Славянскому Волку, центру всей Европы, перекрестью основных речных путей всего континента. Там, возле Вологды, Ярославля, Суздаля, и определяется дальнейшая судьба французским кружевам, немецкому вину, испанскому пурпуру. Либо вниз по Волге-матушке через теплое Хвалынское море в самую Персию, Хорезм или Индию, либо вверх по Шексне через Белое озеро на Негу и Ладогу, либо мимо Нижнего Новгорода в Москву или мимо Угличей Твери к Днепру. Волга-Донской Волок соединял прошедших здесь путников с Чёрным морем, Кама с Уралом, пеший караванный путь от Яйка с Китаем. Куда ни повернись, любые места доступны. Но самое главное, многократно расхваленный славянский Волок находился не где-то на отшибе, а аккурат возле Кубинского озера. То есть самый торный, нахоженный и безопасный торговый путь вверх по двине прямиком вел Ходоков на двор к Елене Михайловне за Озерское княжество. За минувшие месяцы Егор успел до безумия соскучиться по своей любимой, до острой боли в душе и пустой черноты под сердцем. и стосковался, как промороженные деревья по лету, как засохшие пустынные травы по дождю. Сам князь помчаться при по речному льду к супруге не мог, слишком уж большой крюк получался, коли в Новгород через Двину и Мологу добираться, но хотя бы отправил с верной Федьке письмо и несколько подарков. Компанию пареньку составили Осип Хвост и еще полтора десятка ватажников, у которых остались на озере друзья-подруги или кто-то еще. Новый поход атаман планировал только на начало июня, и до того времени простые войны могли и отдохнуть.